Глава четвертая. Я памятник воздвиг. В Санкт-Петербурге нет, наверное, ни одного памятника, не имеющего своей невероятной истории. Начиная с петровских времен, они считались неотъемлемой частью города. На их создание уходили десятилетия, открытие очередного монумента вливалось в настоящее многодневное городское торжество. Расскажем о тех, без которых облик Санкт-Петербурга навсегда потерял бы свою привлекательность.